Глава 8. 3 сентября 2010 года, 1017. Книжный магазин «Черная магии в городе Портленд, штат Орегон, гордился своей атмосферой. Приглушенный свет, курящиеся благовония, черные портьеры, пыльные полки были заставлены старыми книгами. Здесь были разделы, посвященные чудесным исцелениям, языческим обрядам и медитации. Даже самому невнимательному наблюдателю становилось ясно, что этот магазин так и был задуман. Мрачным и одновременно возвышенным. Единственной проблемой были воры. В тусклом свете и заполненной легким дымком курящихся благовоний в воздухе уследить за товаром было сложно. Слишком много книг покидали магазин в карманах и рюкзаках. Мара Райан несколько раз говорила об этом хозяйке, но та упорно не желала опускаться до прозаических земных забот. Поэтому Мара оставила все как есть. Честно говоря, ей было все равно. Еще одна тупая работа в череде тупых работ, которые она сменила за два года после окончания школы. Единственное достоинство, никто не доставал ее по поводу внешнего вида. Работа была не тяжелая, но на этой неделе инвентаризация и Марии приходилось являться в магазин очень рано, что ей очень не нравилось. К тому же в этом не было никакого смысла. Глупо пересчитывать книги, которые все равно никто не купит большинстве магазинов инвентаризацию проводят после закрытия, но только не в черной магии. Здесь этим занимается на рассвете. Почему? Мар понятия не имела. Она стояла в разделе Вуду, подсчитывая количество черных свечей в виде черепов и записывая цифры в тетрадь. И раздумывала, не бросить ли эту дурацкую работу, но мысль о поисках нового места или о переезде вызывала у нее еще большее уныние. У нее все вызывало уныние. Она не умела смотреть в будущее, могла только мириться с настоящим. Так когда-то сказала ей психиатр, женщина с глазами акулы, почти всегда лгавшая Маре. Доктор Харриет Блум. «Время лечит все раны, скоро станет легче, не держи в себе свое горе, любые твои чувства, это нормально. Горы собачьего дерьма». Нельзя отворачиваться от боли, разрывающей душу, это не помогает, скорее наоборот. Единственным утешением было погружение в себя. Вместо того, чтобы отворачиваться от душевной боли, нужно зарыться в нее, натянуть на себя, как теплое пальто, в промозглый день. В утрате есть некое умиротворение, в смерти возвышенность, в раскаянии свобода. Мара знала это все по собственному горькому опыту. Закончив подсчет свечей черепов, она положила листок учета в книжную витрину. Мара не сомневалась, что забудет, где он, но кого это волнует. У нее обеденный перерыв. Да, она пришла рано, но тут никакие правила не соблюдаются. «Я ухожу на ланч, стар», — крикнула Мара. «Ладно», — ответили ей из темноты, — «передавай привет всему шабашу». Мара закатила глаза. Сколько не говори хозяйке, что она не ведьма, а сборище ее друзей не шабаш. М? Старла стоит на своем. Без разницы. Буркнула она и прошла через полутемный магазин к кассе, где из выдвижного ящика со всяким хламом выудила свой телефон. Это одно из немногих правил, которые соблюдались в магазине. Никаких телефонных звонков в рабочее время. Старла утверждала, что чирикующий телефон разрушает магию покупки. Мара взяла телефон и выскочила на улицу. Открывшаяся дверь сдала пронзительное кошачье мяуканье, вместо звона колокольчиков, как в других магазинах. Не обращая внимания на эти звуки, Мара вышла на свет, в буквальном смысле. На экране телефона мигало текстовое сообщение, она прочла. За последние два часа отец звонил четыре раза. «В сентябре центр Портленда особенно красив». Историческая часть города словно купается в солнечных лучах, и приземистые здания из красного кирпича выглядят ухоженными. Мара опустила голову. Она уже давно научилась не встречаться взглядом с нормальными людьми на улице. Таких подростков они удостаивали лишь презрительного взгляда, хотя нормальных людей на самом деле почти нет. Большинство внутри себя такие же, как она, похожи на медленно гниющий фрукт». По мере приближения к ее квартире пейзаж становился все более унылым. Всего несколько кварталов, а город уже стал мрачным, уродливым. Обученный дорог завалены мусором, а на деревянных столбах и грязных окнах наклеено объявления о розыске пропавших детей. В парке под деревьями, на противоположной стороне улицы, в выцветших в спальных мешках, ночевали бездомные дети, рядом с ним собаки. В этой части города невозможно пройти и пяти шагов, чтобы не наткнуться на бездомного ребенка, клянчившего милостюню. Но только не у нее. «Привет, Мара!» Поздоровался с ней мальчишка в черной одежде. Он сидел на крыльце, курил сигарету и кормил печеньем тощего добермана. «Привет, Адам!» Мара прошла еще несколько кварталов, остановилась и огляделась по сторонам. Никто на нее не смотрит. Она поднялась по бетонным ступенькам и вошла в миссию благотворительного фонда «Свет Господа». Тишина нервировала, с учетом того, сколько здесь собралось людей. Опустив взгляд... Мара пробралась через лабиринт входного контроля, и оказалась в главном зале. Бездомные сидели за столами на длинных скамьях, загораживая руками стоящие перед ними пластмассовые подносы с едой. Ряды людей за пластиковыми столами, все в многослойной одежде даже в этот теплый день, грязные волосы, прикрытые вязаными шапочками, как правило, дырявыми. «Сегодня здесь больше молодых людей, чем обычно. Должно быть, экономят». Мара их жалела. В свои двадцать она знала, что такое приносить все свои вещи в туалет на заправке. Их мало, но это все, что у себя есть. Она встала в хвост медленно движущейся очереди, рассеянно прислушиваясь к шарканью ног. На завтрак здесь выдавали овсяную кашу на воде и поджаренный тост. Безвкусная еда, тем не менее, насытила ее, и Мара была благодарна. Соседи по комнате не одобряли, когда она сюда приходила, Пакстон называл это «брать у чувака», но Мара была голодна. Иногда приходилось выбирать между едой и платой за квартиру, особенно в последнее время. Она отнесла пустую миску и ложку к окну и опустила в серый пластиковый бак, уже заполненный грязными мисками, ложками, никаких ножей, и чашками. Потом поспешно вышла из столовой на улицу. Медленно поднявшись на холм, Мара подошла к просевшему кирпичному дому с трещинами на окнах и покосившимся крыльцом, На нескольких окнах вместо занавесок висели застеранные простыни. Дом. Мара обогнула переполненный мусорный бак, рядом с которым сидел пятнистый кот. Глаза не сразу привыкли к полуцме внутри. Лампочка перегорела два месяца назад, но никто и не подумал ее заменить. А так называемому коменданту дома было абсолютно наплевать. Мара поднялась по лестнице, четыре пролета. На двери ее квартиры на ржавом гвозде висела половинка извещения о выселении. Сорвав оставшийся клочок, Мара бросила его на пол и открыла дверь. Маленькая квартира-студия с неровными, вспученными от воды, полами и желтовато-серыми стенами была заполнена дымом и пропитана запахом марихуаны и сигарет с гвоздикой. Соседи по комнате сидели на разномастных стульях и на полу, но в большинстве своем лежали. Лейф лениво перебирал струны гитары, а Сабрина, ее прическа состояла из многочисленных косичек дредов, курила кальян с марихуаной. Парень, называвший себя мышонком, дремал на груди спальных мешков. Пакстан устроился в мягком кресле, которое Мара выудила из груды хлама рядом со своей работой. Как обычно, он был одет во все черное, обтягивающие джинсы, потрепанные ботинки без шнурков и рваная футболка с портретами группы девятидюймовые гвозди. Бледность его кожи подчеркивали черные до плеч волосы с голубыми прядями и глаза цвета виски. Мара переступила через одежду, коробки из-под пиццы, старые туфли Лейфа. Пакстон поднял голову и посмотрел на нее сфокусированным взглядом. Потом показал ей клочок бумаги с неровными строчками. По почерку Мара поняла, что он совсем обкуренный. «Мое последнее...» Она прочла стихотворение вслух, но так тихо, что никто ничего не услышал. «Только мы с тобой? Вдвоем?» В темноте ждем и знаем. Любовь — наше спасение и наша смерть. Никто нас не видит, кроме друг друга. Понимаешь? Пакстан слабо улыбается. Тут есть подтекст. Его романтизм грел ее израненную душу. Она взяла у него из рук листок и стала внимательно вглядываться в слова, как когда-то изучала строки Шекспира на уроке литературы в старших классах в другой жизни. Пакстан протянул руки, и она увидела белые шрамы на его запястьях. Единственный из всех людей, которых Мара встречала, он понял ее боль. Он показал ей, как можно трансформировать эту боль, лелеять ее, слиться с ней. Каждый в этой комнате знал о тонких линиях, которые может оставить после себя лезвие ножа. На полу Сабрина раскачивалась из стороны в сторону, обнимая все еще дымящийся кальян. Привет, Мара. Хочешь дыхнуть? «Да, конечно. Ей было просто необходимо наполнить легкие сладковатым дымом, утонуть его магии. Но не успела она пересечь комнату, как запищал ее сотовый. Мара сунула руку в карман и вытащила маленькую лиловую моторолу, с которой не расставалась уже несколько лет. Отец звонит опять. «Его сводит с ума, что ты сама по себе. Естественно, ему хочется тебя проконтролировать», — сказал Лейф. «Поэтому он оплачивает твои телефонные счета». Пакстон пристально посмотрел на нее. «Эй, Сабрина, дай мне кальян, принцессе звонят». Мара тут же устудила своего детства, благополучия, в котором она жила. Пакс прав, она вроде принцессы после смерти королевы, когда обрушилась волшебная сказка. Телефон перестал вибрировать, и на экране появился текст. «Это срочно, позвони мне». Мара нахмурилась. Она не разговаривала с отцом сколько уже? Год? Нет, неправда. Она точно знала, когда говорила с ним в последний раз. Как это можно забыть? Декабрь девятого года, девять месяцев назад. Мара знала, что отец скучает по ней, что сожалеет об их последнем разговоре, тому свидетельство поток смсок и голосовых сообщений. Сколько раз он оставлял сообщение, умоляя вернуться домой, но... Отец никогда не ссылался на чрезвычайные обстоятельства, не пытался обманом заставить ее позвонить. Мара переступила через Сабрину, обогнула Лейфа, который отключился, уронив гитару на грудь и прошла на кухню, пропитанную запахом гниющей пищей плесени. Там она набрала номер отца. Он ответил сразу же. Мара поняла, что он ждал. «Мара, это папа», — сказал он. «Да, я поняла». Она отошла в угол кухни, где разбитая плита и ржавая раковина подпирали грязный зеленый холодильник. «Как ты, малыш?» Ой, «Не называй меня так!» Мара прислонилась к холодильнику, а внезапный озноб она прописала именно ему. Она услышала вздох отца. «Ты все еще не готова сказать мне, где ты?» «Я даже не знаю, в каком ты часовом поясе, доктор Блум говорит, что на этом этапе...» «Это не этап, пап, это моя жизнь!» Она отодвинулась от холодильника. Из комнаты за ее спиной доносилась бульканье Кальяна, смех Пакса и Сабрины. Сладковатый дым плыл в ее сторону. «Я взрослею, пап. Чё там у тебя за срочность?» Тали попала в автомобильную аварию», — сказал он. «Дело плохо. Неизвестно, выживет ли она». Умара перехватила дыхание. «И Тали тоже?» «Нет». «О, Господи! Где ты? Я могу забрать тебя!» «В Портленде», — прошептала Мара. «Орегон? Я забронирую тебе билет на самолет!» Он помолчал. «Там рейсы каждый час. Билет с открытой датой будет ждать тебя на стойке авиакомпании «Аляска». «Два билета», — сказала она. Он помолчал. «Отлично. Два. Каким рейсом?» Мара захлопнула телефон, не попрощавшись. На кухню вошел Пакстон. Что случилось?» «Вид у тебя паршивый. Моя крестная мать, наверное, умирает. Мы все умираем, Мара. Мне нужно ее видеть». «После того, что она сделала?» «Поедешь со мной?» «Пожалуйста. Я не могу одна». «Сказала она, прошу тебя». «Пакстон...» Прищурился, и под его пронизывающим взглядом Мара почувствовала себя беспомощной. Он убрал волосы за ухо серебряной сережкой. «Мы ненадолго. Пожалуйста, Пакс, я возьму отца немного денег». «Ладно», — наконец согласился он. «Поеду». В аэропорту Портленда Мара чувствовала, как люди удивленно пялятся на нее и Пакса. Ей нравилось, что так называемых «нормальных» людей оскорбляет готическая внешность Пакса, Английские булавки в ушах татуировки на шее и ключицах. Они не замечали красивого орнамента вокруг букв, которые были вытатуированы, не замечали иронии и юмора этих слов. Поднявшись на борт, Мара села в свое место в хвосте салона и пристегнулась. В окне она видела размытое отражение своего бледного лица, густо накрашенные карие глаза, лиловые губы, вихры розовых волос. Прозвучал сигнал, и самолет тронулся по взлетной полосе, набирая скорость и взмыл в безоблачное небо. Мара закрыла глаза. Воспоминания стучались к ней, как ворон из любимого стихотворения Пакса. Тук, тук, тук. Она не желала вспоминать прошлое. Много месяцев она прятала все это. Диагноз, рак, прощание, похороны. Долгие серые дни после... Но воспоминания все время всплывали, правдами-неправдами пробиваясь на поверхность сознания. Крепко зажмурившись, она увидела себя в тот последний день ее прежней жизни. Пятнадцатилетняя девочка собирается в школу. «Надеюсь, ты не собираешься идти в этом в школу», — сказала мама, входя на кухню. Сидящие за столом близнецы вдруг замолкли и уставились на Мару, как два китайских болванчика. «Ого!» — сказал Вильям. Лукас кивнул, поддержав брата. «С моей одеждой все в порядке». Мара встала из-за стола. «Теперь так модно, мама!» Она скользнула взглядом по одежде матери. Фланелевая пижама, схваченная резинкой волосы, дешевые шлепанцы. нахмурилась. «В этом ты должна мне доверять». В таком наряде впору прогуливаться по ночам на Пайонер-сквер в сопровождении своего сутенера, но сегодня ноябрьское утро. Это ученица старших классов школы, а не предмет вожделения Джерри Спрингера, Примечание. Американский телеведущий, продюсер, актер и политик. В 1974-м был вынужден покинуть пост члена городского совета из-за скандала. Обнаружился чек, выписанный им за услуги девушки легкого поведения. Конец примечания. Если хочешь, я выражусь конкретнее. Твоя джинсовая юбка настолько коротка, что я вижу белье, розовое в цветочек. А футболка явно лежала на полке отдела для малышей. «Я не позволю тебе демонстрировать свой живот в школе!» Мара в отчаянии топнула ногой. Ей хотелось, чтобы именно этот наряд увидел сегодня Тайлер. Он посмотрит на нее и подумает «Круто!» И больше не будет считать ее наивной малышкой. Кейт протянула руку к стулу, перед собой хватилась за него, словно древняя старуха. Потом присела за стол, взяла свою чашку с кофе, ту самую, с надписью «Лучшая в мире мама» Я обхватила ладонями, словно хотела согреться. «Я неважно себя чувствую, Мара, и сегодня у меня нет сил с тобой спорить, пожалуйста». «Вот и не спорь». «Совершенно верно, я не шучу. Ты не пойдешь в школу в таком виде, как Бритни Спирс под кайфом полуголая, без разговоров. Дело в том, что я твоя мать и, значит, начальник в этом доме. Или надзиратель. Мой дом, мои правила». «Переоденься или пинай на себя. Могу пояснить, что последствия начнутся с того, что ты опоздаешь в школу и лишишься своего драгоценного нового телефона, а дальше больше...» Кейт поставила на стол чашку. «Ты хочешь испортить мне жизнь?» «Ты раскрыла мой гениальный план. Глупость!» Мать наклонилась и взъерошила копну волос на голове Лукаса. «Вы, ребята, еще маленькие. Я не буду портить вам жизнь еще несколько лет, так что повода для волнений нет». «Мы знаем, мам», — честно ответил Вильям. «У Мары все лицо красное», — заметил Лукас и вернулся к построению башни из кукурузных хлопьев. «Семейный школьный автобус Райнов отходит через десять минут», — сказала Кейт. Потом облокотилась ладонями о стол и медленно встала. «Я неважно себя чувствую, Мар. Сегодня у меня нет сил с тобой спорить». «Это была улика номер один», — Нельзя сказать, чтобы Мара собирала их, ей вообще было все равно. Она продолжала жить так же, как и раньше. В школе делала все, чтобы стать заметной, чтобы все хотели с ней дружить. До того первого семейного совета. «Я была у врача», — сказала мама. «Не стоит особенно волноваться, но я больна». Мара слышала, как переговариваются мальчики, как задают глупые вопросы, не понимая, что произошло, — Лукас, мамин любимчик, подбежал к матери и обнял ее. Папа увел мальчиков из комнаты. Проходя мимо Мары, он посмотрел на нее. Она увидела в его глазах слезы и колени у нее подогнулись. Плакать он может только по одной причине. Она посмотрела на мать и вдруг увидела все. Ее бледную кожу, темные круги под глазами, потрескавшиеся бесцветные губы, как будто ее мама окунули в отбеливатель и вытащили обесцвеченный. Больна. Это рак? Да? Да. Мару так затрясло, что она сцепила руки, пытаясь унять дрожь. Разве так бывает, чтобы за одну секунду твоя жизнь так опасно накренилась? Ты поправишься, правда? Врачи говорят, что я еще молода и здорова, и поэтому все должно быть хорошо. Должно быть. «Я пойду к самым лучшим врачам», — сказала мама, — «и справлюсь с болезнью». Мара с облегчением выдохнула. «Тогда ладно», — наконец произнесла она, чувствуя, как это ужасное стеснение в груди постепенно ослабевает. «Мама никогда не лгала». Но она лгала». «Она лгала. А потом умерла. И жизнь Мары рухнула». В последние годы она пыталась узнать женщину, которая исчезла, но могла вспомнить лишь больную раком маму. Бледную, худую, хрупкую, похожую на птичку, без бровей и волос с тонкими белыми руками. Ужасное празднование жизни мамы было невыносимым. Мара знала, что от нее ждали в тот вечер, все ей это объясняли. «Это больно, я знаю, но она так хотела», — устала, — сказал пап. Бабушка просила ее помочь на кухне, — Тебе будет легче? Только Тали была честной и настоящей. Она сказала... Боже, правый, Я скорее выклюю себе глаз, чем это сделаю. Мара, ты не подашь мне сервировочную вилку? Октябрь 2006 года. Мара закрыла глаза и стала вспоминать. Именно тогда все пошло в крифе, в кость в день похорон. Она сидела дома на верхних ступеньках лестницы и смотрела вниз на гостиную, заполненную людьми. Одетыми в черные. Каждые несколько минут верещал дверной звонок, и в доме появлялась еще одна кастрюлька, накрытая фольгой. Похоже, ничто так не возбуждает аппетит, как похороны близкого человека. Музыка тоже напоминала о смерти джазовой мелодии, которые ассоциировали у Мары со стариками, с тонкими галстуками и женщинами с прическами птичьего гнездо. Она понимала, что должна спуститься, разговаривать с людьми, предлагать напитки, носить пустые тарелки, но. Она не могла видеть все эти мамины фотографии. Кроме того, когда она случайно смотрела на кого-то, тренера футбольной команды, преподавателя танцев, миссис Баки из продовольственного магазина, то натыкалась на один и тот же взгляд. Бедная Мара. Этот взгляд отрывал от нее еще один кусок, от сердца. Напоминал, что это потеряно всегда. Прошло всего два дня. Два дня! И живая смеющаяся женщина с фотографией уже начала стираться из памяти. Мара могла вспомнить только другую мать, бесцветную, умирающую. Снова послышался звонок в дверь. Подруги вошли через парадный вход, словно рыцари, готовые спасти принцессу. Плечом к плечу макияж, размазан от слез, в широко распахнутых глазах застыла печаль. Никогда еще они не были так нужны Маре. Она встала, чувствуя, что ноги не держат ее. Эшли, Корол и Линси бросились вверх по лестнице, обняли ее все вместе. Подруги стиснули Мару так крепко, что ее ноги почти оторвались от пола. А слезы, которые она так долго сдерживала, хлынули рекой. Мы не знаем, что сказать, призналась Корол, когда Мара наконец отстранилась. Мама у тебя была крутая, заявила Эшли, а Линси кивнула. Мара вытерла глаза. «Жалко, что я ей этого не говорила». «Понимаешь, она вроде как все знает», — сказала Эш. «Моя мама просила тебе это передать». «Помнишь, когда она принесла маленькие кексы в класс миссис Робинсон? Украсила их, как той книжке, которую мы читали. Как она называлась?» Линси нахмурилась, вспоминая. «Миссис Фрисби и крысы». «Она сделала у кексов усы», — подсказала Корл. Но ну, это было просто потрясающе». Они кивнули, и глаза их наполнили слезами. Мара тоже вспомнила. «Ты приходила ко мне в класс? О, Господи! И что, на тебе было надето?» «В павильоне ночной сеанс кошмара перед Рождеством. Думаю, нужно пойти», — сказала Линси. «А до начала можем потусить у Джейсона». Мара едва не сказала, «Мама мне не разрешит». От этой мысли глаза ее наполнили слезами. Она была уже не в состоянии сдерживать свои чувства, она оказалась себе домом, который вот-вот рухнет. Слава богу, ее подруги рядом. «Пошли», — сказала Мара и повела их за собой вниз по ступенькам, потом через всю гостиную. У входной двери она услышала голос матери, она могла в этом поклясться. «Возвращайтесь, юные леди. Вы четверо собираетесь на ночной сеанс. На этом острове после одиннадцати не происходит ничего хорошего». Мара остановилась. «Подруги окружили ее?» «Послушай, а не нужно предупредить папу, что ты уходишь?» — спросила Линси. Мара оглянулась на толпу одетых в черные людей в гостиной, немного напоминает вечеринку, которую родители устраивали на Хэллоуин. «Нет», — тихо ответила она. За весь вечер отец ни разу не подошел к ней, а Талия при взгляде на нее начинала плакать. «Никто даже не заметит, что я ушла». Следить за детьми это была мамина обязанность, но мамы больше нет. На следующее утро папа решил, что им нужно отдохнуть. Почему отец думал, что море и песок им помогут, Мара понять не могла. Она пробовала отговорить его, но права голоса в важных вопросах у нее не было, поэтому она поехала в это дурацкое путешествие номер один, ПМ, после мамы. Теперь вся ее жизнь делилась на до и после но даже не пыталась получить удовольствие от отдыха. Она хотела, чтобы папа увидел, как она злится. У нее остались только подруги за тысячи миль, когда они были ей так нужны. Она ненавидела этот земной рай, солнечный свет выводил ее из себя, как и запах гамбургеров на гриле, а при взгляде на печальное лицо отца хотелось плакать. Он пытался раз за разом наладить контакт, но боль в его глазах буквально засасывала Мару, и ей становилось еще хуже. В конце концов, она перестала на него смотреть. Она звонила подругам не меньше десять раз в день, пока эти чертовы каникулы не закончились. Когда самолет приземлился в Сиэт, Мара впервые расслабилась и с облегчением выдохнула. Подумала, что худшее позади. Как же она ошибалась. Приехав домой, они обнаружили гремящую на весь дом музыку коробки из-под еды на столе в кухне и тали в гардеробной. Она сложила в коробке мамину одежду. Папа пришел в ярость, наговорил Тали много ужасных вещей, от чего она расплакалась, но самыми ужасными были слова: "Мы уезжаем".